Глава 11. К тому времени я пробыла в Амартелях уже больше недели. Элэр советовал мне полежать еще неделю, но я уже начинала скучать. Небесный пейзаж в высоком окне дразнил меня, золотые пылинки оседали на мою кровать. Месяц был почти на исходе, еще несколько дней, и настанет полнолуние, а с ним день празднества святой Марины на мысу. Мне казалось, что все эти давно знакомые вещи случаются в последний раз, что каждая секунда последнее прощание, пропустить которое невыносимо. Я стала готовиться к возвращению домой. Капуцина протестовала, но я безжалостно отвергла ее доводы. Меня слишком долго не было. Рано или поздно мне придется встретиться лицом к лицу с Саланом. Я даже еще не видела могилу отца. Перед лицом такой решимости блоха спасавала. «Поживем меня в вагончике», — предложила она. «Я не хочу, чтобы ты была одна в том пустом доме. Все будет в порядке», — уверила я. «Я туда не пойду, но мне надо немного побыть одной». В тот день я не пошла в дом Жана Большого. Мне самой было удивительно, что я совсем не чувствовала ни любопытства, ни желания заглянуть внутрь. Вместо этого я пошла на Дюны, на дла гулю и окинула взглядом остатки своего мира. Отдыхающие в основном уже уехали, море было как шёлк, небо кричаще синее, как на детском рисунке. Лесолан тихо выцветал под позднеавгустовским солнцем, как и в прошлые годы цветы в подоконных ящиках и садики, запущенные в последнее время, и сохли и умерли. Чахлые фиговые деревца были увешаны мелкими, противными на вкус плодами. Собаки маялись у дверей домов, фок, на которых были задвинуты ставнями. Заячьи хвостики высохли и стали хрупкими. Люди тоже вернулись к прежним привычкам. Умэ теперь часами просиживала Анжела, играя в карты и поглощая колтуновку стакан за стаканом. Шарлотта Просаж, которая так смягчилась с появлением в деревне детей отдыхающих, снова начала прятать лицо за бурыми платками. Намен был угрюм и вечно со всеми пререкался. Мне хватило суток с момента возвращения, чтобы понять, бреманы не просто сломили Ля Салана, они сожрали его целиком. Мало кто со мной говорил, видно, люди сочли, что проявили достаточно заботы, визитами и подарками. Теперь, выздоровев, я чувствовала в них какую-то инертность, возврат к старому образу жизни. Приветствия опять сократились до простого кивка. Разговоры шли вяло. Сначала я думала, может быть, люди настроены против меня, В конце концов, я ведь родственница Бреман. Но вскоре я начала понимать. Это было заметно потому, как они смотрели на море. Все время кося одним глазом на штуку, которая плавает там в заливе, на наш бушу, на наш собственный домоклов меч. Они даже сами не сознавали, что они это делают. Но смотрели на него даже дети, которые стали бледнее и подавленнее, чем были все лето. Риф еще более драгоценен, говорили мы себе, потому что он стоил жертв. Чем больше была жертва, тем драгоценнее становился Риф. Когда-то мы его обожали, теперь ненавидели, но потерять его было бы немыслимо. Мы взял заем под собственность Туанетты, хотя не имел никакого права ею распоряжаться. Аристет заложил свой дом за сумму, намного превышающую его истинную стоимость. Ален терял сына, возможно, обоих сыновей, поскольку дела теперь пришли в упадок. Просажи теряли дочь, Ксавье и Мерседес поговаривали о том, чтобы уехать с острова навсегда, поселиться где-нибудь вроде Парника или Фраментина, где рождение ребенка не даст пищу сплетням. Аристида эти новости подкосили, хоть гордость и мешала ему в том признаться. «Парника это совсем рядом», — говорил он любому, кто готов был слушать. «Три часа езды на пароме, который ходит дважды в неделю, не то чтобы далеко, О гибели Жана Большого все еще ходили слухи. Я слышала их из вторых рук от капуцины. Деревенские правила хорошего тона предписывали оставить меня в покое, но слухов было предостаточно. Многие верили, что он покончил жизнь самоубийством. На то были свои резоны, Жан Большой всегда был со странностями. Может, от вестей о Бримановом коварстве он окончательно съехал с катушек, да еще под самую годовщину смерти Жана Маленького и День Святой Марины. История повторяется, шептались саланцы, все возвращается. Но другие были менее легковерны. От них не укрылось значение того факта, что в Элянуре-2 нашли динамит. Ален считал, что Жан Большой хотел уничтожить волнолому и мартелий. Не справился с лодкой, его выкинуло на скалы. Он пожертвовал собой и повторял Ален любому, кто готов был его слушать. Он раньше нас всех понял, что это единственный способ остановить нашествие Бремана. Это объяснение было нисколько не менее правдоподобным, чем любое другое. Несчастные случаи, самоубийство, подвиг. Правда, никто не знал. Жан Большой никому не сказал о своих планах, и нам оставалось только гадать. В смерти, как и в жизни, отец умел хранить тайны. В утро своего возвращения я пошла на Лагулю. Луло -Лу и Дамьен сидели у края воды, оба молчаливы и недвижны, как скалы. Казалось, они чего-то ждут. Прилив как раз поворачивал на отлив. Его отступление было отмечено темными запятыми мокрого песка. На скуле у Дамьена был свежий синяк. Когда я сказала об этом, Дамьен пожал плечами. «Я упал», — сказал он, даже не стараясь, чтобы лоша выглядела убедительной. Лоло взглянул на меня. «Дамьен правильно говорил», — мрачно сказал он. «Ни к чему нам этот пляж. Он все испортил. Раньше нам было лучше». Он говорил без злости, но с глубокой усталостью, что меня еще больше обеспокоило. «Просто тогда мы этого не знали», — Дамьян кивнул. «Мы бы и так выжили. Если б море подошло слишком близко, мы бы просто переехали подальше от воды. Или уехали совсем». Я кивнула. «Почему-то сейчас отъезд с острова не казался мне такой уж ужасной перспективой. В конце концов, это всего лишь место. Ну да, всяких других мест полно. Интересно, знает ли Капуцина, что думает ее внук. Дамьянг, Савье, Мерседес, Лоло. Если так пойдет, то через год в Лесолане совсем не останется молодых лиц. Оба мальчика глядели в сторону Бушу, его сейчас не было видно. Он покажется часа через четыре или пять, когда прилив обнажит устричный отмель. «А что, если они его разберут, э?» — с непонятным чувством спросил Лоло. Дамьянг кивнул. «Пускай забирают свой песок обратно, мы без него обойдемся». «Угу, не нужен нам их неусинский песок». Я была поражена, поняв, что почти готова с ним согласиться. Однако после моего возвращения оказалось, что саланцы, вопреки всему, стали проводить на пляже гораздо больше времени. Они не купались и не загорали, они же не отдыхающие какие, и даже не беседовали между собой, как мы часто беседовали на пляже летом. Теперь на Лагулю не было ни шашлыков, ни костров, ни пикников с выпивкой». Теперь мы прокрадывались туда в тайне рано утром или когда прилив поворачивался, украдкой пропускали песок меж пальцев, избегая смотреть друг другу в глаза. Песок нас завораживал, теперь мы смотрели на него по-другому. Он был уже не золотой пылью, но пылью веков. В нём были кости, раковины, микроскопические кусочки окаменелостей, истолчённое в порошок стекло, покорённый камень, осколки невообразимых времён. В песке были люди. Любовники, дети, предатели, герои. В нем были черепицы давно снесенных домов. В нем были воины и рыбаки, фашистские самолеты, осколки тарелок и обломки идолов. В нем были восстания и поражения, в нем было все, и он все уравнивал. Теперь мы это понимали, понимали, до чего все было бессмысленно. Наша война с приливами, с усинцами. Мы точно знали, что будет дальше.